Глава 23. Долг жизни. Уровень 106-150 из 2120. Мана 9 из 8801. Цы 10 из 3001. Очков заслуг 2000. Убито 21. В себя я пришел, лежа на спине подходящая поза для покойника. Воскрешение бывает разное, и если темная эльфийка вернулась к жизни вполне боеспособной, то мое тело лишь откатилось на состояние за 5 секунд до смерти. И на тот момент у меня уже практически не оставалось ни маны, ни ци. С учетом того, что боевая форма тоже распалась, сейчас мне были доступны только карты и немногочисленные навыки, которые запитывались напрямую от системы. Если мы окажем ему помощь, то он почти наверняка выживет. И потому первые услышанные слова, произнесенные женским голосом, меня порадовали. Кажется, добивать меня для надежности осушив никто не собирался. Ожидаемо, но все равно приятно. Я открыл глаза и повернул голову, даже не пытаясь скрыть факт своего пробуждения. Похожая ситуация стабильна. Пусть Одер и держит в руке меч, но клинок скорее опущен к земле, чем направлен на кого-то из темных эльфов. Руки Лианы, стоящие с другой стороны от моего бренного тела, в крови, но не светятся от магии. Кажется, она ему уже не нужна, верно? Как ни странно, ответ был не столь уж однозначен. Чудовищная боль в груди заметно ослабла, но не исчезла окончательно, и, увы, фантомной не являлась. Кажется, я слегка запоздал с активацией бэкапа. «Кровь все еще течет», — хрипло ответил я, вытаскивая из кармана кристалл, — «но жить буду». «Мана, 11 из 8801». «По крайней мере, если верить экрану диагностики». Участок в районе сердца обозначен желтым, а не красным, и ран 3, а не 5 или 1. Иначе говоря, я опоздал буквально на долю секунды, во время которой пальцы только начали входить в плоть. Но мизинец и большой палец отставали, а значит и три оставшихся пальца не успели проникнуть достаточно глубоко, чтобы рассечь артерии или добраться до внутренних органов. Или тем более сомкнуться, превращая тонкие входные каналы в одну гигантскую рану приятного мало, но не смертельно. «Я приношу извинения», — поклонилась Лиана, — очнувшись, я не ожидала увидеть кого-то рядом и действовала рефлекторно, не осознавая, что делаю. С учетом того, что изрядно обгоревшая одежда, склонившаяся надо мной эльфийки, зияла прорехами, вид открывался интересный, теоретически. Сейчас мне было недолюбование пейзажем, и не только из-за ран, просто ситуация сама по себе оставалась весьма опасной. Потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и подавить желание послать Лиану ко всем эльфийским чертям. Я принимаю твои извинения и не держу зла, ошибки случаются. В конце концов объяснения прозвучали убедительно, чего-то такого я и ожидал. И по большому счету выбор у меня был простой – или убить ее обратно, или же понять и простить. Промежуточного варианта тут нет. Сейчас Лиана у меня в долгу, но если заподозрит обиду, то уже сама будет воспринимать как угрозу и вряд ли будет терпеть за спиной, ведь в ее случае логика работает ровно так же. Мертвецы не обижаются и, что куда важнее, не мстят, по крайней мере, если не переродятся в призрака или в иной вид разумной нежити. Рада, что ситуация разрешилась. Если позволишь, я лично позабочусь о твоих ранах, как физических, так и моральных». Один из темных эльфов, отиравшихся рядом, набросил на плечи госпожи собственную куртку. Вероятно, они тоже обменялись парой фраз, но сделали это через чат или передачу голоса. Паранойя требовала не подпускать оно близко, но разум и интуиция говорили, что словам требуется подтверждение действиями. Причем именно сейчас, пока я уязвим. «Конечно», – кивнул я, – «буду рад принять помощь». «Никакого смысла убивать меня снова у темной эльфийки нет, ну, помимо жадности, или возможного безумия, или...» «Ладно, хватит. Даже если я совершаю ошибку, то можно утешиться мыслью, что за меня отомстят». «Внимание! Игрок Лиана присоединилась к великой охоте!» «Смерть послужила веской причиной для того, чтобы вычеркнуть ее из списков личного состава, и автоматического возвращения не произошло. Впрочем, у меня было достаточно прав, чтобы отправить приглашение». «Спасибо», – кивнула девушка, – «поскольку ты не являешься темным эльфом, лечение потребует немного больше сил, и времени тоже. Ну, приступим». Не откладывать лечение, не пытаться найти место получше мы не стали, разве что выбрали участок, свободный от луж и покрытый травой. Правда, тоже мокрый, но что поделаешь. Чуть светящиеся пальцы эльфийки скользили по моей груди, периодически касаясь оставленных ими же ран и принося сначала боль, а затем и облегчение, или даже удовольствие. Впрочем, кровь остановилась довольно быстро и придираться к чужим навыкам я не собирался тем более, что это позволяло мне накапливать собственную ману. Значит, твой навык хуже действует на представителей иных рас? Верно. Как насчет высших эльфов? Их он обычно убивает. Ваша физиология настолько отличается? Нет, мы довольно похожи. Скорее, дело в намерениях. Ножом можно вырезать стрелу, спасая жизнь, а можно перерезать горло, избавляя от мучений, или просто воткнуть его в шею. Иными словами, если Лиана захочет, то может меня сейчас добить? Мысль должна была напугать, но кому суждено быть повешенным, тот не утонет. В ее ситуации проще вырвать мне сердце, чем извращаться с заклинаниями. «Понимаю», — сказал я, — «как ты умерла? Там, в лесу?» Меня пробило насквозь какой-то веткой, и я потеряла сознание от боли. Умерла, очнулась в огне и, понимая, что выбраться не сумею, убила себя навыком. Один шанс из трех не только возродиться, но и выбраться из этой проклятой башни. Весьма грубые прикидки, но да, в критической ситуации та же мгновенная смерть лучше осушения, или даже смерти обычной. «По крайней мере, моя версия навыка увеличивала шанс возродиться на 15%, а притянуть душу на целых 30%. Конечно, если филактерия находится в личной комнате, а не в алтаре, то последняя мало чем будет отличаться от смерти. Но помнится, у темной эльфийки имеется покровительница, богиня по имени Тая». «Думаешь, это могло сработать, с учетом места, где мы находимся?» «Не знаю», – эльфийка пожала плечами – «Мне не повезло, по крайней мере, иначе у тебя не получилось бы вернуть меня к жизни, верно?» «Верно», — согласился я. «Не возражаешь, если я посмотрю внимательнее?» «Разве я могу отказать своему спасителю? Может, мне стоит снять куртку? Ну, чтобы тебе было удобнее смотреть. Мне она не мешает». «Глаз Нитхёга, Лиана, вольный игрок, с. темная эльфийка, с. Уровень 26, известность 19. Описание. Лидер одной из союзных фракций. Статус. Опасно. Сомневается. Условно пригодно для размножения. При воскрешении она потеряла три уровня. Немало, с учетом ее ранга и того факта, что уровни были отнюдь не первые. Вероятно, только божественной энергии для этого чуда оказалось мало. Впрочем, лучше немного ослабнуть, чем умереть навсегда. «Знаешь, я ведь должна тебе жизнь». «Две жизни», — поправил я. «Ты прав, две жизни», — кивнула эльфийка, переходя на передачу голоса. «Одну, твою собственную, другую, чью-нибудь еще. Есть ли кто-то, кого ты хотел бы увидеть мертвым? Разумная предосторожность, но у меня нет лишней цы, чтобы тратить ее на подобные игры, так что ответил я так же, как и раньше, вслух. «Нет». Иначе я нашел бы способ разобраться с ним сам. К тому же, какой в этом смысл? Пусть мы союзники, но наши пути скоро разойдутся. Верно, разойдутся, согласилась Лиана. Знаешь, долг жизни можно отдать и другими способами. Не только отнимать, но и дарить. Как ты на это смотришь?» Встав, она перекинула через меня ногу, а затем опустилась сверху. Не слишком приличная поза, и, похоже, наличие поблизости возможных свидетелей ее не слишком смущало. Впрочем, водить пальцами по моей груди она не переставала, пусть от изначальных ран остались уже скорее шрамы, так что это все еще можно было считать продолжением лечения. Со скепсисом башня не самое лучшее место для рождения новой жизни». «В мире мало действительно подходящих мест, и у меня ревнивая жена». Оправдание весьма сомнительное в подобной ситуации. Лиана наклонилась, потёршись своим носом омой. И что это было? Кажется, у некоторых народов это считалось аналогом поцелуя. «Только одна?» «Ммм, две, но одна не очень ревнивая». Правда, вопрос принадлежности Эши к этой категории мог считаться спорным и в определенном смысле этого слова теологическим. Правда? Тогда попробуем чуть иначе. Леана вновь наклонилась, на этот раз целуя меня в губы, и дергаться я не стал, подчинившись насилию. Правда, и руки распускать тоже, подозревая подвох. Тем не менее, эффект получился довольно предсказуемый. Чистая физиология. «Вижу, ты действительно меня простил», – произнесла эльфийка, вставая следом. «И совсем здоров. Ладно, с лечением мы закончили. Что касается долгов, то ты прав, место не самое подходящее. Да и две жены, это серьезно. Приходи, если захочешь кого-нибудь убить. Или завести третью». «Вот же...» Я перевернулся и поднялся на ноги, но пытаться догнать девушку не стал. Третья жена мне не нужна, так что лучше обойтись без закрепления нашего примирения чем-то большим. В конце концов, с момента, как я расстался с Евой, не прошло и двух недель. Время звонить в колокола еще не пришло. «Лиана, и, кстати, теперь я должна тебе только одну жизнь». Я понял этот намек, предположительно на тот факт, что, не убив меня, она списала половину долга. Довольно прагматичный подход. «Круговорот». Первое, что я сделал, это сел под ближайшее дерево и приступил к медитации, восполняя потраченную энергию, и набрав тысячу единиц маны, сразу же перекинулся в боевую форму, сначала Е-ранга, а потом и дальше, не став останавливаться на достигнутом, и большинство игроков, способных поддерживать трансформацию, постоянно придерживались такой же тактики. Так было безопаснее. В конце концов, бессмертные знали о нашем присутствии, их оставалось много, и значит, новое нападение могло последовать в любой момент. Мана – 8322 из 9801. ЦИ – 3744 из 4001. В принципе, остальное восстановится и без моего участия, но я продолжил медитацию до тех пор, пока окончательно не заполнил резерв. Одно из негласных правил запрещало лезть к ослабленным игрокам без веских на то причин или четко высказанного разрешения, так что мне никто не мешал. Тем не менее, стоило мне закончить и встать, как из-за дерева появилась огромная золотая обезьяна. — Ты обещал мне разговор, — напомнил Девятихвостый. — Помнишь? — Конечно, — кивнул я, садясь обратно, — и не отказываюсь от своих слов. — Спрашивай. «Оза была с тобой и погибла. Ты ведь ходил за ее телом, верно?» Я ожидал, что вопросы будут касаться лорда Некросов и возможной сделки, но, очевидно, ошибся. Возможно, до боя это было бы так, но павший враг его не слишком интересовал. Или, что не менее вероятно, детали уже ему известны. Неважно. В том числе. И мне удалось его отыскать. «Ты собираешься ее воскресить?» Проще всего было сказать «нет», но вряд ли такое короткое объяснение его устроит. К тому же большинство сильных игроков могли чуять прямую ложь, так что самый простой вариант сослаться на откат будет не лучшей идеей. Не думаю. Вряд ли этот трюк получится у меня в ближайшее время еще раз. Весьма уклончивый ответ, но углубляться в технические проблемы я не хотел. Информация о хрупкости связи с покровителем – уязвимое место, а рассуждения о низких шансах и осушении только усложнят ситуацию. Для отказа достаточно вполне и одного внятного аргумента. Длинный список играет только в минус, создавая иллюзию возможности торга по отдельным пунктам. «Жаль, но понимаю. Я могу поделиться этой информацией. Буду только благодарен». Наверняка и у других павших имелись друзья, которые могли бы захотеть вернуть их к жизни, но это было невозможно. Рисковать еще раз без крайне веских на то причин я не собирался. «Расскажешь, как умерла Оза?» Достаточно неожиданная забота о представительнице чужой расы, но, опять же, не мое дело. Сегодня я был не слишком любопытен. Наткнулась на лорда. Я попытался спасти ее, но не преуспел». «Девять посохов. Не повезло. Умник будет расстроен. Мне жаль. Тем не менее, она принадлежала к нашему рейду. Тело и ее имущество меня не интересуют, но я пришел забрать костяной гребень. Он ведь у тебя? В нем есть что-то особенное?» «Возможно», — пожал плечом обезьян. «Хочешь оставить его себе?» «Нет». Я протянул требуемое. Несмотря на то, что тщательно его осмотрел, ничего интересного в нем не нашел. Мне не нужно чужого. Мудрое решение. Возможно, умник прав, и из тебя получилась бы правильная обезьяна. Лестно слышать. Кстати, давно хотел спросить, почему девятихвостый? Хвост у тебя вроде всего один. На моей родине принято собирать хвосты поверженных врагов. «Само собой считаются не любые хвосты, а только те, что получены от равного противника. На момент обретения имени, еще будучи всего лишь золотой обезьяной, я успел получить восемь штук, до того, как едва не потерял свой собственный. Поэтому и хвосты. «Верно. Напоминание о том, что одна ошибка, и твой хвост тоже украсит чей-нибудь пояс». Каждый раз, повышая ранг, я приносил хвосты в жертву покровителю, а затем собирал новую коллекцию. М-да, разумные везде одинаковы, каждый развлекается как умеет. Помнится, в нашей истории был период, когда в качестве трофеев выступали скальпы или уши, некоторые сушили головы, наглядная демонстрация победы. И сколько хвостов ты успел собрать в ранге императора? Три! и попал сюда, когда пришел за четвертым. Хозяин желтого леса оказался слишком труслив, чтобы сражаться честно, и натравил на меня свою стаю. Если бы не битва за башню, то все бы закончилось. Я кивнул. В отличие от меня, попавшего сюда благодаря редчайшему навыку, большинство других игроков не обладали ничем подобным и возродились благодаря известности. И, похоже, свой шанс они получали в кредит напрямую от системы крайне не к милосердию в обычных обстоятельствах. Надеюсь, у тебя еще будет возможность отомстить. Центром лагеря стало озеро Плоти. Большинство игроков размещались по периметру, вероятно, инстинктивно считая это место наиболее безопасным. И я это мнение во многом разделял. В присутствии вожака, уже успевшего отрастить десятки щупалец, стая точно не передерется, и защищаться от внезапной атаки было проще. Союзников – 113, количество врагов – 16683. С учетом того, что дюжина союзников находилась среди врагов, в нашей армии, помимо меня, насчитывалось ровно сотни игроков. Красивое число, жаль, оно вряд ли сохранится надолго. Численность бессмертных вновь просила и отнюдь не из-за успехов наших разведчиков. По крайней мере, о крупных стычках я не слышал, новых потерь с нашей стороны не наблюдалось, а значит, можно предположить какой-то внутренний конфликт или дезертирство, ведь счетчик показывал не потери, а само наличие врагов на поле боя. Василий, когда мы отправимся дальше? Пойман, через сутки. Я восстановлюсь раньше, но будет лучше дать навыкам выйти из отката. Василий, к нашим врагам могут подойти подкрепления в таком случае мы узнаем об этом заранее и успеем отступить, верно? Отдыхай, завтра тебе понадобятся силы. К этому моменту стало заметно темнее, несмотря на искусственность местного неба, тут тоже имелись циклы дня и ночи. Вскоре солнце потускнело, но с неба не ушло и полностью так и не погасло. Опустились своего рода сумерки, однако недостаточно густые, чтобы мешать ориентироваться в пространстве. Дождь закончился, потушив пожар, и игроки развели костры, греясь и восполняя силы. Большая часть членов моей новоявленной средней стаи легли спать, но сам я предпочел прибегнуть к допингу. «Активировать второе дыхание!» Не потому что решил охранять лагерь, дозорных хватало и без меня, скорее собирался провести небольшую разведку. «Ты куда?» – спросил Ария. «Прогуляюсь», – отозвался я. «Вернусь через пару часов». «Удачной охоты», – кивнула она, – «ни лишних вопросов, ни предложения остаться или взять кого-нибудь. Спасибо». «Активировать невидимость». Конечно, несмотря на ночь, свет солнца оставался истинным, а обгоревшие деревья вряд ли будут от него достойной защитой, но мой навык не только блокировал не слишком сильные сканирующие навыки, но и заглушал запахи и звуки, так что в данных условиях мог принести определенную пользу. Сверившись с картой, я направился к месту нашей недавней схватки с лордом. Идея прогуляться оказалась удачной, по той простой причине, что там обнаружился один из дендроидов, занятый тем, что собирал посохи. И, судя по связке за спиной, как-то мог их чуять, так что я не стал ему мешать и около 10 минут наблюдал со стороны, давая возможность найти последний, если, конечно, часть из них он не притащил с собой» и бессмертный не подвел, вытащив пятый посох из подупавшего дерева. Оглядевшись, дендроид добавил его в связку и, похоже, решил, что с мародерством пора заканчивать, и я, как ни странно, пришел к точно таким же выводам. Использовать системное оружие я не хотел и вытащил из сумки собственный посох. Блинк! Я привычно переместился за спину противнику, возможно, он мог почуять и мой посох, но среагировать уже нет. Раскол! Поздравляем! Вы получили 100 очков заслуг, 2100. Сквозная дыра на месте шеи убила его мгновенно, практически отделив голову от туловища. Опыта я не получил, да и счетчик убийств не изменился, зато сумел снести голову, не повредив содержимого. По крайней мере, извлеченная пластинка выглядела неповрежденной и определялась. Священная табличка, описание. «Нечестивые письмена, принадлежащие к одному из внешних культов». Описание тоже не изменилось, но на этот раз табличка была не золотой, а бронзовой, и вытащив старые трофеи и сравнив надписи, я убедился, что они значительно отличаются. Любопытно, но не более. Подсознательно я ожидал, что сердце окажется из дерева, но нет. «Сердце дендроида. Описание. Нечестивый сосуд». «Содержащий энергию и, вероятно, душу практика, низкое качество». И в последнее вполне верилось. Внешне сфера была раза в три меньше прошлых, мутнее и вообще оставляла впечатление халтуры. Впрочем, если душа все еще внутри, то, осушив ее позже под жадностью, я в любом случае получу гораздо больше того, что система выдала бы сейчас». Интереса ради я постучал табличкой по сфере, но сеанс спиритизма в очередной раз провалился. Все же душа это не призрак. Но этим трофеи не ограничивались. Определенный интерес представляли деревянные доспехи и четыре меча. При насыщении ци они становились заметно прочнее, но в данном случае лишь слегка компенсировали изначальные недостатки материала. Впрочем, само тело тоже являлось артефактом, так что доспехи дендроиду были не особо и нужны. Возможно, они несли некую психологическую функцию. В конце концов, в прошлом ложные бессмертные были людьми, так что без одежды могли чувствовать себя неуютно. И никого, кто догадался бы им, эту одежду нарисовать не нашлось. Опять же, краску нужно найти, а она обычно неплохо горит и, пожалуй, будет лишней. Сканирование! Несмотря на то, что на этот раз я раскинул сети максимально широко, никого из противников не засек. Так что, убрав трофеи в сумку, направился обратно к лагерю. Конечно, можно было поохотиться еще, но особого смысла тратить часы без гарантии результата я не видел. Скорее всего, уцелевшие дендроиды уже отступили, а если нет, то уничтожение пары-тройки ничего не изменит. Разве что сделает меня немного богаче, но сегодня я решил предаться не жадности, а несколько иному пороку. Лени. Хотя посохи нашел я, добыча была групповой, и потому я честно разделил артефакты между участниками схватки. Правда, мне досталось два мой собственный, позволяющий блокировать пространство и еще один, чье предназначение я не очень-то понимал. Но, судя по нанесенным знакам, он имел какое-то отношение к управлению. Посох всевластия, если переводить дословно, самое то для хозяина Мордора Три оставшихся посоха поделили между собой Одар и обезьяньи-императоры. Клык забрал голову павшего лорда, Алиана все остальное и, недолго думая, скормила феи. Впрочем, подобными поисками занимался не только я. После короткого отдыха другие игроки тоже отправились собирать добычу. В массе своей, не представляющую особой ценности, но вполне подходящую для восстановления боеспособности пожирательницы. Пэйманн. «Уверен, что не сможешь их воскресить?» «Василий, нет, не смогу». Пейман, жаль, нам нужны солдаты». Я прошелся вдоль ряда тел. Нашли всех, но после того, как над ними поработал огонь, большая часть опознавалась исключительно по косвенным признакам. «Активировать малое воскрешение на мертвом Архонте, шанс на успех 4%. Минор». Вряд ли его осушили, но сложно провернуть фарш обратно и собрать из него котенка. И к жареным игрокам это тоже относилось. Сейчас из него и нежить получилось бы не самое лучшее. Еще пара шагов. Активировать малое воскрешение на мертвой альпийке, шанс на успех 6%. Медея. Состояние тел примерно одинаковое, но вероятности различались. Впрочем, что 4, что 6 в данном случае мало чем отличались от нуля. Конечно, нашлось несколько тел, у которых шансы были повыше, но я не чувствовал в себе готовности рискнуть еще разок. Даже единичное воскрешение вызывало настораживающие взгляды, а если чудо повторить, то с меня будут требовать его и дальше, и отказа не поймут. Споры о том, что делать с телами, развернулись яростные, пусть и не слишком продолжительные. Предложение их сжечь особого одобрения не встретило, как и съесть. Все же для большинства игроков подобные вещи оставались табуированными. Так что выбор стоял между тем, чтобы отдать их пожирательнице, и тем, чтобы обратить в нежить. И с небольшим перевесом выиграл последний вариант. Ведь, как уже говорилось, нам были нужны солдаты. «Одар, если вы закончили, то тогда я начинаю». «Пейман, приступай». «Среди игроков нашлось немало некромантов, но в итоге импровизированный конкурс выиграл мой знакомый Архонт, кто бы мог подумать. На то, чтобы поднять армию нежити, у него ушло чуть больше часа, причем большую часть этого времени Одер потратил, фаршируя тела кристаллами. В отличие от нежити Сара, поднимавшейся благодаря выбросам энергии алтаря, у него не было доступа к подобного рода халяве, тем не менее результат получился неплохой». Ревенант, ранг Д, уровень 14. Эта конкретная тварь при жизни была арахноидом и сохранила общие очертания, обзаведясь традиционными для нежити клыками, шипами, когтями и готовностью убивать. И всего удалось поднять 17 подобных тварей, вероятно, почти бесполезных против некросов, но вполне способных справиться со своей задачей – устроить бойню среди смертных обитателей города. Пэйман. «Выступаем!» На нас так никто и не напал, позволив совершенно спокойно дождаться назначенного срока. Спустя сутки пожирательница не только полностью восстановилась, но и стала сильнее, сведя на нет достижения наших врагов в недавней битве. Впрочем, бессмертные тоже не сидели без дела, но использовали выигранное время несколько иначе. «Союзников 103, количество врагов 5773». Численность врагов падала постепенно в течение всей ночи, пока не остановилась на текущем значении. То же самое касалось и наших союзников, которых стало на 10 меньше. Происходящее вызвало среди игроков разные эмоции, преимущественно досаду, хотя я испытывал скорее облегчение. Вряд ли они совершили групповое самоубийство, а значит, неспособных сражаться обитателей города куда-то эвакуировали. Не знаю, сколько там осталось некросов и дендроидов, но уже было понятно, что большую часть наших врагов составляют люди. Женщины, старики, детей система обычно защищала, но будет ли она соблюдать правила в отношении врагов? Не уверен. И еще больше сомневаюсь, что мои союзники их бы пощадили, удержавшись от возможности задрать к небесам счетчик убийств и получить тысячи очков заслуг. «Ведь помимо портала, где-то в городе есть и терминал, позволяющий эти самые очки потратить. И надо смотреть правде в глаза, остановить бойню я бы не сумел. Большинство игроков подобную попытку бы просто не поняли. Теперь, когда в городе остались только те, кто готов сражаться, одной проблемой становилось меньше. В конце концов, никто не заставлял их блокировать нам путь. Пейман, стоять!» Дорога со всеми мерами предосторожности заняла пять часов, но попыток нам помешать так и не последовало, и теперь, когда мы достигли стен, на них не наблюдалось ни одного защитника. Напротив, ворота были открыты, словно приглашая нас внутрь, и это было крайне похоже на ловушку.